Джорджо Армани. Год рождения 1934-й. Его имя давно стало символом непринужденной элегантности. Его сдержанный, но при этом не нелишенный чувственности стиль импонирует и мужчинам, и женщинам. Я остановился в полушаге от того, чтобы сделать нечто удивительное, точнее, то, что производит эффект, и порождает всяческие споры. Я просто дарю людям одежду, в которой они смогли бы чувствовать себя хорошо. Это звучит, пожалуй, слишком скромно для человека, который в значительной мере изменил деловую моду во всем мире и показал, что итальянская мода может быть не менее изысканной, чем французская. Джорджо Армани родился в 1934 году в Пьеченце он был средним ребенком из троих детей и со своим старшим братом и младшей сестрой будет сохранять теплые отношения всю жизнь впрочем вся семья их была очень дружной что помогло справиться с тем что произошло после войны отец у гармани работал в фашистской администрации города так что из за своего политического прошлого ему пришлось почти год провести в тюрьме В конце сороковых Уго устроился работать бухгалтером в Милане, а затем забрал туда и всю семью. джонджа с детства обожал кино, увлекался фотографией, у него были очень умелые руки, он часто что-нибудь мастерил, однако о моде, о профессии, связанной с этой сферой, он совершенно не задумывался. Правда, у него было врожденное чувство стиля. Его советами пользовались и мать, и сестра, и подруги. Когда пришло время выбирать профессию, он поступил на медицинский факультет местного университета. С одной стороны, свою роль сыграла и книга Арчибальда Кронина «Цитадель», благодаря которой у Джорджа сложилось довольно романтическое представление о работе врача. С другой, семья ожидала от него, что он выберет дело, которое позволит крепко встать на ноги. Старший брат к тому времени уже учился на юридическом факультете. Джорджа проучился два года и ушел с третьего курса. Как ни странно, с анатомией, которая его всегда интересовала, он справиться не смог. Прежде чем пытаться выбрать что-то еще, он решил сначала послужить в армии. И вновь его представления о том что его ожидает оказались чересчур романтическими работа в санитарной службе окончательно показала что доктором ему не бывать тогда кем же еще до демобилизации он получил свою первую работу и по чистой случайности в мире моды а конкретнее в одном из крупных универмагов он выполнял функции и ассистента фотографа и декоратора, и оформлял витрины. Затем перешел в отдел оптовиков, где следил за тем, чтобы при выборе модельеров и ведущих тенденций сохранялась определенная линия, а после этого перешел в отдел, занимавшийся мужской одеждой. Впоследствии Армани будет признаваться, мне не довелось войти в группу какого-нибудь знаменитого стилиста поработать в коллективе, занимающемся непосредственно созданием моды. Меня окружали прекрасные портные ремесленники. В 61-м он познакомился с Нино Чарути, известным текстильным фабрикантом, который как раз искал человека, которому мог доверить контроль над его новой линией мужской одежды. После месячного испытательного срока Джорджо получил место дизайнера и провел у Чарути следующие семь лет. Сам Чарути, когда ему приписывали открытие Армани для мира моды, всегда отвечал, что его заслуги тут не было, и что Армани сам так или иначе сумел бы добиться успеха благодаря своему таланту. Годы работы у Чарути подарили, тем не менее, бесценный опыт как создания одежды, так и ведения дел. Параллельно он работал фрилансером и с другими компаниями и его коллекции начинают привлекать все больше внимания и публики, и прессы. Знакомство с Сэнджио галиотти обаятельным архитектором, который был моложе Джонджа почти на 11 лет, стало еще одним переломным моментом в жизни Армани. Отношения с Сэнджио переросли в любовь, партнерство и дружбу, которые оборвались только с его смертью, от ВИЧ-инфекции в 85-м году. А тогда, в начале их знакомства, Серджио помог Армане принять окончательное решение о начале самостоятельного пути. И в 75-м они основали собственную компанию. Взяв на себя организационную сторону, хотя при этом у него не было особого опыта, Серджио позволил Джорджо полностью отдаться творчеству. Им приходилось нелегко. Средств почти не было, и хотя первая коллекция для мужчин, продемонстрированная летом 1975 года, формально принесла большой успех, но продать ничего не удалось. Через три месяца после этого показа состоялся второй коллекции для женщин. С самого начала самостоятельной карьеры Армани начала идти по пути сближения женской и мужской моды. Женское начало смягчало, придавало больше яркости моделям для мужчин, а мужское, соответствующий строгий крой и ткани, делали модели для женщин более сдержанными и элегантными. Впоследствии Армани скажет, работающие женщины нуждались в такой же удобной и практичной одежде, что и мужчины, однако при этом следовало в моделях сохранить элегантность, женственность и ощущение современности. И именно этот подход Своеобразная эмансипация женской одежды, а также создание более легкой и удобной мужской одежды позволили Джорджо Армани занять свое место в истории моды. Минимализм. Казалось, что он, как строгий скульптор, отсекает все лишнее. Сдержанная цветовая гамма, элегантность в сочетании с удобством быстро завоевали поклонников, как в Италии, а затем и по всей Европе и Америке. Его эксперименты в области текстиля, для работы Армани требовались ткани мягкие, струящиеся, подстегнули технологический прорыв в итальянском текстильном производстве, а итальянская мода в немалой степени именно благодаря ему начала играть заметную роль на европейской модной арене. Всего за несколько лет Армани стал всемирно известным дизайнером и при этом был первым из итальянских модельеров, кому это удалось. Среди его поклонников появилось множество знаменитостей, в том числе голливудских кинозвезд. Он получал престижные премии. В апреле 82-го журнал «Тайм» вышел с фотографии Армани на обложке. Из европейских модельеров там прежде появился только крестьян Диор. И за много лет до того. В 80 году на экраны вышел фильм, имевший огромный успех, «Американский жиголо» с Ричардом Гиром. И весь великолепный гардероб главного героя, костюмы, рубашки и аксессуары от Армани играл в фильме свою особую роль, став своеобразным гимном, стилю, который Армани последовательно воплощал в жизнь. И когда начнутся восьмидесятые с их буйством красок, с броскими, вызывающими нарядами, он не поддастся соблазну. Его эстетические убеждения всегда были очень твердыми. Что бы ни предлагал он публике, это всегда было гармоничным, элегантным, удобным, дарящим ощущение свободы. Сфера деятельности постепенно расширялась, империя росла. Как Армани позднее рассказывал, у него и у его соратников не было какой-то особой стратегии, просто жизнь сама постоянно предлагала ему новые задачи, И их нужно было решать после того как мы основали бренд джоржо армани стало ясно что есть еще один рынок который заинтересован в подобном стиле он моложе и у него куда меньше денег так возник армани джинс но где это продавать так возник эмпоио армани первый магазин эмпоио армани предназначенный для молодежи появился в 81-м году, и всего через два года их было уже под сотню. И это не считая других торговых точек, количество которых к концу 80-х достигало двух тысяч. Ассортимент продукции расширялся. Одна за другой открывались новые линии, и тут пришла беда. В 85-м году не стало серджо Голливотти. Помимо самого близкого человека, Армани лишился партнера, который был с ним с самого начала и брал на себя почти все аспекты деятельности фирмы, за исключением непосредственно дизайна одежды. Так что теперь, пережив тяжелую потерю, Армани пришлось к тому же перестроиться и самому. Отныне он стал не только модельером, но и предпринимателем. И здесь его тоже поджидал успех. Империя не пришла в упадок, а наоборот, активно развивалась дальше. Следующие два десятилетия показали, что, несмотря на все изменения в моде, у стиля Армани все еще много поклонников. И если в какой-то момент я увижу, что мои изделия не интересуют публику и продажи падают, я или оставлю все, или найду что-то новое. Но каждый раз, когда я изменял что-то в моей моде, все, и прессы, и клиенты в один голос говорили, что мне это чуждо, что от меня ждут другого, соответствующего моей эстетике. И Армане приходилось соблюдать баланс, двигаясь вперед в поисках нового и одновременно сохраняя свой стиль. При этом сфера его интересов никогда не ограничивалась только модой, Хотя и там он порой отклонялся от основного курса, то одевая английскую сборную по футболу в 2003 году, то разрабатывая костюмы для участников открытия зимней Олимпиады в Турине. Будучи поклонником такого вида искусства, как кино, по словам Армани, профессия актера стала для него несостоявшейся мечтой, он создал костюмы к десяткам фильмов. Выступал он и в роли продюсера, в частности, фильма «Скорсезе» «Мое путешествие в Италию». С его помощью отреставрировали множество прекрасных старинных зданий и построили немало новых. Словом, его жизнь необыкновенно насыщена, но главным, конечно, для него все равно остается мода. И, несмотря на возраст, Джорджо Армани по-прежнему стоит у ее руля.